«Можно Александру Юрьевну?» Саша не откликнулась. «Я вам еще работу принес», — убедительно произнес он. «Посмотрите, пожалуйста. Не возьметесь сделать на прежних условиях?» Девушка углядела у него в руках небольшой бумажный сверток, в котором легко угадывалась небольшая картина. «Ну, не убивать же он меня пришел», — подумала она. «Странно, почему его жена не является?» Девушка понимала, что надо выбирать или отказаться принимать такого гостя, или не стоять столбом и все-таки открыть ему дверь. Но сделать выбор было очень трудно. Ей ужасно не хотелось пускать его в квартиру. Она-то надеялась, что с картиной и всеми проблемами уже покончено. И тут визитер со вздохом, который был слышен даже сквозь закрытую дверь, Стал разворачивать сверток. Сняв бумагу, он показал дверному глазку картину. Что это был не Корзухин, тут Саша была совершенно уверена. — Что-то знакомое, — подумала она. Неужели им понравилось, как я отреставрировала тот пейзаж? — Ну, девушка, дорогая! — уже со скукой в голосе произнес гость. — Я же не могу тут весь день стоять. Работа вам нужна или нет? За его спиной неожиданно приоткрылась соседская дверь. Там жила бабка Верка, так Саша прозвала еще не старую женщину, обитавшую в квартире напротив. Бабка Верка следила за жильцами по поручению их квартирной хозяйки. Платили ей за это хоть что-то, или бабка Верка следила бескорыстно, молодые люди так и не узнали. Но это создание очень отравляло им жизнь. Соседка постоянно заходила к ним за спичками, за солью, приносила бесплатные газеты, якобы выпавшие у них из ящика, спрашивала, как у них топятся батареи, есть ли горячая вода, словом, всячески общалась. При этих визитах она внимательно оглядывала квартиру, оценивая состояние обоев, мебели, словом, наличие и сохранность хозяйского добра. Сашу... Это возмущало. — Нас что, за воров принимают? — говорила она каждый раз, когда бабка Верка уходила. Федор утешал ее, говорил, что соседка женщина одинокая, жить ей скучно, она просто страдает от любопытства. И действительно, это любопытство было безмерно. Бабка Верка всегда высовывалась на площадку, когда в двери напротив кто-то звонил. Она мотивировала это тем, что у соседей должна быть взаимовыручка. Время страшное. Если что случится, пусть хотя бы свидетели останутся. Саша на словах соглашалась с этими страшноватыми прогнозами, а сама думала, что если останется только бабка Верка, то пусть уж лучше не будет никаких свидетелей. Но на этот раз она даже обрадовалась, углядев в дверной щели серую тень соседки. Тем более, что визитер испуганно обернулся к ней и тут же снова уставился в Сашин глазок, решив не замечать соседку. «Открою», — решила девушка. «Он теперь знает, что его заметили. Во всяком случае, не убьет». Саша плотнее запахнула полы халата, пригладила волосы и решительно отперла дверь. «Наконец-то!» — уж вовсе нелюбезно буркнул мужчина, бесцеремонно отпихивая девушку и проходя в комнату. Это невежливо, в конце концов. Получили за работу шестьсот долларов, а теперь не пускаете меня на порог. И сработали-то паршиво. Саша прикрыла входную дверь, но запирать ее на замок не стала. Она уже видела, что посетитель злится, и это ее вовсе не радовало. «Если что, бабка Верка вызовет милицию», — подумала она, — оставляя щель между дверью и косяком. А то, что она сейчас прилипнет к моей двери и будет подслушивать, это сто процентов. У вас какие-то претензии? Довольно твердым голосом поинтересовалась она, входя в комнату. Да, и немалое. Но давайте все-таки познакомимся. Тот бросил принесенную с собой картину на постель и протянул руку. Денис Григорьевич. Саша не сказала «очень приятно», потому что не знала, сумеет ли правдоподобно соврать. Она только кивнула и спросила, нельзя ли заодно узнать, как зовут его жену. Та ведь тоже не представилась при первой встрече. «Лариса Николаевна ее зовут», — буркнул Денис, располагаясь в продавленном кресле и брезгливо подбирая полы пальто. «Но для вас это уже не имеет значения. Говорить будете со мной». «Как же вам не стыдно, девушка? Обманули доверчивую женщину? Нет, я знаю, моя жена сама виновата. Черещур беспечно, чересчур наивно. Пора бы ей уже поумнеть. Но вот такая она у меня. Но вы-то в вашем нежном возрасте такие, извините, уголовные замашки. Да что случилось?» Саша робко смотрела на его покрасневшее от гнева лицо. «Вы же были довольны?» «Я? Я-то, конечно!» — буркнул он, доставая сигареты. «Курите? Не хотите и не надо!» Он закурил и пояснил, что сам курит редко, только если его очень расстроят. А Саша его расстроила. Не думал он, что такая ясноглазая девушка, да еще окончившая такое заведение, как Академия художеств, способна на такое подлое мошенничество. Тут Саша не выдержала. Она умоляюще воскликнула. «Бога ради, скажите прямо, что случилось? Ваша жена чем-то недовольна картиной?» «А как вы догадались?» Грубо спросил он. «Конечно, недовольна. Вы испохабили произведение искусства. А теперь спрашиваете, в чем дело? Я-то картину в первый раз видел» а она, как только посмотрела на нее из моих рук, в обморок. Я ее привел в себя, спрашиваю, что случилось, а Лариса говорит, что нет колодца. Был, понимаете, в левом нижнем углу колодец, а его теперь нет. Саша никогда так ясно не ощущала, в каком месте находится сердце. Зато сейчас оно заявило о себе, и так заколотилась в груди, что резкие болезненные пульсы отозвались по всему телу, в ямке на шее, в запястьях под коленками. «Колодец!» — Сашу слегка затошнило от волнения. «Да, значит, там все-таки что-то было. Колодец! Ну откуда ж мне было знать? Как я радовалась, и все напрасно!» А визитер, зло посматривая на нее, продолжал. «Договор вы подписали?» Подписали. Могли бы быть повнимательнее. Нет, вам все тяп-ляп и деньги содрать бы. Не думал я, что такая девушка. Тут он неожиданно замолчал. Саша проследила за тем, куда направлен его водянистый немигающий взгляд, и с ужасом убедилась, что он смотрит на портрет жены. Интере. Денис не договорил и с трудом вылез из кресла подошел к картине и уставился на нее. Саша слабо пискнула, от волнения у нее перехватило горло. Денис резко обернулся. «А? Что? Что говорите?» «Я говорю, что это тоже Корзухин», — прошептала девушка. «Может, возьмете эту картину?» «Зачем она мне?» «В качестве компенсации». И тут он рассмеялся. Немного успокоившись, Резко потер щеку ладонью, будто проверяя, не отросла ли щетина, и заявил, что картина испоганена, безвозвратно испорчена, и никакой компенсации, кроме денег, ему не нужно. Тем более он не примет в качестве компенсации такой мазни, как та, что висит на стене. И что Саша подписывала договоры, конечно, должна полностью ответить перед владельцами полотна. «Но у меня нет денег». Голос у девушки совсем сел. Она начинала отчаиваться. Если этот тип не соблазнился даже портретом собственной жены... А ведь он узнал Ларису. Она это видела. «У меня тоже нет денег», — бросил тот, все еще рассматривая портрет жены. «Интересно, интересно. Корзухин, говорите. Наш пострел везде поспел. Я его помню совсем мальчишкой. Забавный был парень, пока не спился». Отвернувшись от портрета, он подошел к Саше и остановился в каком-то шаге от девушки. Он стоял так близко, что она ощущала запах его дыхания, запах табака, какого-то лекарства и нездорового желудка. Вблизи он показался ей совсем пожилым, несмотря на загар, ухоженную кожу и элегантную одежду.